Глава 33. Второй виток. Пока все и огромной аравой мы методично выжигали кощееву армию из Златогорья и продвигались к замку Отечного Лица, командир правительственного отряда в подробностях объяснил, кто и зачем пытался на нас напасть. Как и утверждал Борис, порящие действительно оказались наёмниками, и на сей раз их заказчиками стала одна из, скажем так, команд участниц охоты за Граалем. Мы уже давно внедрили в этот клан своих людей, рассказывал Котов. На кретях было не за что, игроки имеют полное право выполнять чужие квесты за деньги, но под контролем держать такие мощные сообщества, сами понимаете, необходимо. Так вот, когда информаторы нам сообщили о сделке с временем вечности, мы сперва не поверили. Время вечности? Недоверчиво округлила глаза Рейка. В повисшей тишине раздался сдвоенный хрип, отправившихся в небытие оурдалаков, которых не желая особо заморачиваться, просто затоптали экзоскелетами. "Вы да", подтвердил наш новый знакомый. "Так как земля союзник реки Нитена на время поисков, сами вывешники не имели права вторгнуться в наш ареал. Сами понимаете, это как минимум разбирательство, а то и полномасштабная война между кланом Время вечности и рекини". Да и остальные расы не остались бы в стороне. Вот верхушка наших конкурентов и нашла способ добыть ключ-подсказку. Никто не мешает жителям нашего ареала найти его и передать кому угодно. И ведь неплохой ход, мысленно подтвердил я. Формально ничего не нарушено. Подсказка найдена силами земли, никакого вторжения на закрытую территорию. А куча денег, полученная наемниками за выполнение сделки, смягчит последствия в виде штрафов или даже лишения права заходить в G. Как пояснил Котов, сейчас в ООН прорабатываются варианты ответственности за нарушение Игрового кодекса. Впрочем, в случае успеха эти наемники вполне смогли бы позволить себе пожизненную ренту на курортах вроде «Доорога» или «Нехомса». И плевать им тогда на ограничения. Как дела с земным ключом-подсказкой? Шакар словно чувствовал, что мы уже на подходе к замку Кащея. Иначе как объяснить такую точность с оправкой сообщения? Не будет же её сестра за мной шпигонить. Тут на моём лице, будто дополняя эту внутреннюю иронию, появилась невольная улыбка. Уже почти у нас в кармане. Ответим немного самоуверенно. Но сказать по правде, сомнений в успехе никаких и нет. Не уничтожит же местный рейд-босс 200 игроков в мощной боевой экипировке, залятых по самые уши благословениями. А наши противники свой ход уже сделали. Отлично. Я не вижу лица анимешки, но уверен, что она очень довольна. Мы добыли особый ключ нашей рации, так что если ты поднажмешь, может в итоге сможем немного вырваться вперед. Дай нам немного времени. Слово в слово повторил я просьбу Светки. Случайно, конечно. Тлоны нашли красный ключ. Чуть помедлив огорошила меня Шак-Ар. Они пока опережают всех участников. Ни у кого больше нет ни одного великого ключа. И знаешь, что самое интересное? Они нашли его даже раньше собственного расового. Бросив явно расстроенные анимешки фразу «Мы еще посмотрим, кто кого», я отключился. Чему все эти переживания? Проблемы надо решать по мере их поступления. Этой простой мудрости я научился за годы игры в G. Но вот к чему я точно не привык, так это к досадным неожиданностям. «Не к Кащею ли направляетесь, служивые?» раздался на треснутый старческий голос. «Самый обычный деревянный домик». стоящей на краю опушки леса, мимо которого проходил наш путь, внезапно с шомом оторвался от земли. Ну, конечно, стоит ли после Василисы и Кощея удивляться избушке на курьих ножках. Хорошо ещё, что никто с испугу не начал стрелять. Всё-таки в правительственные кланы не набирают случайных людей. Всё наше внимание тут же приковалось к сказочной избушке, на пороге которой сидела свефь в ноги. марщинистая старушка в цветастом халате, шале и каком-то несерьезном пятнистом платке. Баба-Яга. Уровень 435. Насколько я помню, в сказках этот персонаж так и норовил отправить на тот свет славных героев. Но тут старая колдунья не торопилась нападать, а статус имела самый, что ни на есть нейтральный. Однако Борис мгновенно объяснил мне, что вариаций в фольклоре много, и Джи, похоже, выбрал этот случай, Когда баба-яга выступала против Кощея, к нему у бабушка перехватила тем временем инициативу Василиса. Вот тебе и набор скриптов. Не одолеть вам его просто так, помрачнела старуха. Всё вашу дружину положит, а сам жив останется. И что же нам делать? спросил я. Смерть Кощея находится на конце иглы, пожевав губами сообщила баба-яга. Игла в яйце, яйцо в утке, подхватил я «Утка в заяце, заяц в ларце, ларец висит на дубу, что растет на Черной горе, а гора стоит на острове Буяне», строго посмотрев на меня, закончила бабка. «Не гоже старших перебивать!» «Простите, бабушка, на автомате я даже слегка поклонился, а колдунья примирительно махнула рукой. Дело в итоге значительно осложнилось. Никто не знал, где находится остров Буян, а без уничтожения иглы кощей, судя по всему, становился абсолютно бессмертным, какие бы силы мы не использовали, вот никогда не любил такие ситуации в играх. Так что выполнение квеста затягивалось, а драгоценное время бежало с на уходила. В итоге играя на руку Тнонам, сейчас опережающим всех в общем зачёте. Но когда за твоей спиной стоит ресурс целой планеты, оказывается, что можно в прямом смысле слова горы свернуть. Уже через 3 минуты у нас были координаты преслоутого острова, а ещё через 15 Нам сигнализировали, что на нём высадился американский правительственный отряд. Игроки, которого срубили дуб, скрыли ларец, мы потрешили по очереди голутку и зайца разбили яйцо, и долго не раздумывая, хотели уже было сломать иглу, но вовремя остановились. Ведь если бы они выполнили эту часть квеста за нас, в нашу пользу это бы зачтено не было. Так что ещё около 10 минут мы ждали, пока янки отправят артефакт телепортом с сопровождением десятка бойцов в силовых доспехах. Бережно приняв из рук огромного негра с простым именем Сэм маленькую блестящую иглу, я торжественно переломил её пополам под аплодисменты всей аравы игроков. Теперь осталось дело за малым убить потерявшего свою бессмертие Кощея. А ведь как это было бы эпично в обычном режиме, с лёгкой грустью подумал я. Но сейчас дорога каждая минута, и все средства хороши. Захват замка произошёл буднично. Сначала над ним пришлось бомбардировочное извено в дребезги раздробив укрепления. А затем мы всей толпой, который присоединились и 10 американцев, смяли сопротивление элитных wurdalaков, нашли Рашен Лич и отправили его туда, где ему было самое место преисподнюю, Пекло, Хельгард или царство Аида, в зависимости от предпочтений. Мари даже расстроилась, ведь полноценного интересного боя в её понимании так по сути и не было. Вы обнаружили жёлтый ключ подсказку сейюзом земли и ригинетена собран полный комплект подсказок вы вплотную приблизились к комплекту великих ключей и к выходу на грааль я даже не сразу понял что команда тёмного обнаружила все остальные сотни ключей из жёлтого списка а наш земной просто был самым последним что ж не знаю как идут дела у наших соперников но два ключа из четырёх расовые жёлтые думаю это неплохо александр Сперва я подумал, что вновь пришло сообщение от Шакар, однако на этот раз меня вызвал сам Тёмный. «Срочно возвращайтесь в лабораторию». Никаких объяснений, ни даже малейших подробностей. На душе зашевелилось что-то склизкое, олицетворяющее тревогу. Поблагодарив весь русский корпус и лично Котова за поддержку, я подал знак своему отряду готовиться к переходу через телепорт. Правда, моих старых знакомых пришлось попросить остаться в земной локации. и быть готовыми к вызову в любой момент. И хоть та же Мария заметно обиделась, это было проще, чем раскрывать им местоположение нашей базы, по факту одного из самых секретных мест во Вселенной на время охоты за Граалем. «Спасибо тебе, воевода Александр!» — звонким голосом прокричала Василиса, прощаясь. «Возвращайся со своей дружиной в Златогорье. Здесь еще много нерешенных проблем. Говорят, в лесах снова активизировался Соловей-разбойник». Последние слова это невероятно живой, хоть и зацикленный на своём сюжете Неписа. Я услышал уже ныряя в портал. Скорее мы оказались в окружении Верховного командования Рикини, тёмного анимишки и Элен. Хорошая работа, Александр, кивнул мне Алакан. Жаль не так быстро, как мы хотели. Но тут я не могу тебя осуждать. Как дела в целом? коротко кивнул уточнил я. Насколько мы близко к Граалю? «Один из наших отрядов сейчас пробивается к великому красному ключу. Благодаря найденной вами подсказке, мы теперь знаем примерное расположение оставшихся», подчеркнуто ровным голосом, доложила обстановку будущая императрица. «А еще ваш рейд на Салт-3 помог нам выиграть драгоценное время». «И все-таки не будем скрывать», — мягко прервал ее темный. «Наши аналитики рассчитали примерное время выхода на Грааль, исходя из текущих условий. И...» с замиранием сердца уточнил я. Нет, серьезно, его сосредоточенный вид меня совершенно не радует. «Даже при самом лучшем раскладе мы отстаем от Империи Тлоннов на 38 минут», мрачно сообщил Алакан. «Отряд Миртена докладывает о возросшей активности искоренителей в поясе Каламуса». Шаккар, до этого на короткое время абстрагировавшийся от разговора, вернулась к общей беседе и сообщила, по всей видимости, только что полученную информацию. Пояс Каламуса. Вновь знакомое название. Именно там, насколько я помню, Тлоном в своё время дали бой и выбили из Содружества. А что они делают в этих местах теперь? «С учётом того, что у них ещё нет расового ключа», подхватил Алакан, «и больше они особо нигде не замечены, смею предположить, что в поясе Каламуса они ищут недостающее звено. Ведь какими бы ценными ни были великие ключи, наличие расового... тоже является обязательным условием. Неплохо было бы их там задержать, предложила Элен. Таким образом мы дадим нашим дополнительную фору. Вариант казалось бы неплохой. Тёмный склонил голову набок и прищурился. Видимо, на самом деле он так не считает. Однако, если мы перекинем туда наш флот и вынудим клонов принять бой, то в то же самое время оголим другие локации для счёту каждый игрок, участвующий в поисках подсказок, и в итоге Сколько выигрыем, столько же и потеряем. Не совсем, заявила Шакар, заставив всех повернуться к ней. Аналитики считают, что фора, полученная нами на земле, это м, примерно 19-20 минут. Так вот, она даёт нам возможность использовать флот для массированной атаки в течение 3 минут. Больше уже нельзя, сильно отстанем. А, задумался Алакан, глядя на инемешку с какой-то смесью интереса и гордости. А ведь, пожалуй, можно попробовать. На 3 минуты отводим в поиск Коломуса большую часть флота, затем убираем его, а несколько наземных диверсионных отрядов смогут ещё какое-то время создавать очаги напряжения, отвлекающие тлонов. У нас ведь к нам уже есть Колоты и Алтайцы, вернула Элен. Толку от них мало, то пусть поработают на благо союза, отправим их в качестве подкрепления, чтобы помогали сдерживать искоренителей. Уровни маловаты, покачала головой Шакар. Полевать, отрезала Элен. Быстрее восстановится. Я слушал эти циничные обсуждения и не вмешивался. Кто я такой им в конце концов? Да, Регине сейчас готов отправить на убой игроков сразу двух союзных Реалов только для того, чтобы задержать Лавонов всего на пару-тройку минут и выиграть время для своих ищущих Грейл разведчиков. Но это по сути война. А на войне хороши все средства. Никогда не любил эту фразу, но от этого она не становилась менее правильной. Странно ещё, что землян не добавили в общую кучу, но тот скорее всего сработал тот факт, что глазастики рассматривают нас в качестве своих преемников в случае победы. В итоге на разработку плана операции у нас ушло, наверное, не более четверти часа, и Скоря Алакан уже формировал спецотряды для отвлекающего удара под лоном. Разведка донесла, что искоренители шестили сразу 3 ареала. И это могло существенно осложнить задачу, но одна из планет была, судя по всему, наиболее вероятным кандидатом на обладание ключом. Всё просто. Концентрация тлонов достигла своего пика именно там. Первым в дело вступил игровой звёздный флот Риккини. Огромные крейсеры и фрегаты произвели массированную атаку на охранное звено искоренителей. Теперь их орбитальная защита ослаблена, и какое-то время наши войска смогут играть на опережение. Будем надеяться, что разведка воспользуется этим подарком на полную катушку. Ведь влатели уже через 3 минуты, как и предполагала Шакар, вернулось на исходные позиции, и результат действительно не заставил себя долго ждать. Аналитики, которых Анимешка теперь для удобства вывел в эфир на вспомогательный экран, сообщили, что благодаря этому ходу мы получили аж 5 минут форы. Неплохо было бы втянуть Ально в эту заварушку, довольно потирая руки, сказал Тёмный Сможем выиграть ещё время. Предоставьте это мне, Алакан. Я ожидала улыбнулась Шакар, чем искренне меня удивила. Она что, собирается договариваться с противоборствующей стороной? Смело, но если у неё получится, лично я первым её поздравлю. Впрочем, никто ведь не отменял их дружеские отношения с Анатари. Вспомнив о ящерке, я заметно загрустил, но тут же постарался выбросить из головы все эти переживания. Какой в них сейчас смысл? Столько времени и нервы попусту тратить, лучше прослежу за тем, как проходит отвлекающая операция. В лаборатории стояла непривычная тишина, прерываемая периодически лишь голосом тёмного, который отдавал распоряжение отрядам, принявшим на себя удар, и тем, кто мчался штурмовать в предположительные локации с великими ключами. Все, кто присутствовал на нашей базе, сгрудились у большого экрана, на котором разворачивалась эпическая битва. Вот около тысячи десантных ботов с шумом приземлились на поверхность Каламуса-19, и бойцы Рекин и Тена, а также союзники Сальтея и Кала, незамедлительно схлестнулись с отрядами Тлонов. Небо раскалывалось от всё новых и новых подкреплений, как со стороны нашего союза, так и противников. И в какой-то момент Тёмный незаметно приостановил массированное продвижение войск в этот заштатный мирок в поясе Каламуса. Дополнительные силы потребовались в другой точке, где обнаруженный красный ключ, как выяснилось, охраняла живая планета. «Должны продержаться», — пробормотал Алакан. «Талоны, похоже, купились». «Пора, сподери», — неожиданно выруглась старая аристократка Элен, указывая куда-то в угол изображения. «Аль-Ноа», — удивился я, не веря своим глазам. «Неужели Шак-Ар все-таки удалось это сделать?» Темный сменил передающую камеру, И на экране вместо рост показались воины ящеры, теснившие тлонов на другом фланге. Пока им это тоже выгодно. Странно. Шакар отнюдь не выглядит довольный. Значит, разговор состоялся не из простых. Они и сами тянут время, закончила за сестру Рейка. Именно, подтвердила Шакар. Пока они даже не пытаются атаковать наших, но как только им покажется, что время работает не в их пользу, всё может измениться. Логично, подумал я. Помогать друг другу соперники могут ровно до того момента, когда кто-то не начнет одерживать верх. И тогда те же Альдноа либо разобьют Рикни на голову, либо в срочном порядке выдернут своих бойцов с Каламуса-19, отправив их на помощь поисковым отрядам. Но пока что две могущественные цивилизации находились в состоянии хрупкого равновесия, одновременно помогая себе и друг другу вытолкнуть плонов с позиций лидеров. На поле боя Они словно бы провели между собой негласную границу, которую тщательно соблюдали, и били искоренителей каждый со своего фланга. Тлоны же, похоже, всерьёз обозлились и открыли, наверное, порядка 200 порталов, из которых потоками хлынули новой войны. Часть даже пребывали в боевой трансформации, с которой мы уже сталкивались на Герами, и глазастиком с ящерами становилось с каждой минутой всё тяжелее. Продержитесь ещё немного. Видно было, что Алакан несмотря на свой огромный возраст и опыт, искренне переживал и с трудом скрывал это. Внезапно камера выхватила из толпы ящерок того, кого я меньше всего ожидал здесь увидеть. Нет, не свою супругу, не её сестёр или властительного папашу. В передних рядах сдерживал атаку гигантской скалопендры сам граф Тори Саас, в прошлом незадачливый ухажёр Анатари и мой враг. Но сейчас я с удивлением увидел в нём настоящего воина, который стоял плечом к плечу со своими товарищами и даже не думал отходить. И когда ящер, которого я когда-то довёл до нервного срыва и хитростью отправил на перерождение, погиб от удара когтистой лапы, я даже искренне пожалел его. Признаю, Тори Саус, ты не ничтожный неудачник, которому отказала младшая принцесса Альноа. Ты хороший игрок, просто при встрече со мной тебе не повезло. И в это самое время пришло сообщение от отряда, с огромным трудом победившего живую планету. Алла Канн даже сменил картинку на главном экране, закрыв на некоторое время эфир с Каламуса-19. Не заставила себя долго ждать и подтверждения в логах. Союз Земли и Рикини Тэна получает красный ключ. «Ваша светлость!» — прошелестела симпатичная Рикини Аналитик, обращаясь к Шаккар. «Согласно нашим расчетам, Рикини Тэн и союзники опережают империю Тлонов на четыре минуты, 56 секунд. Мы на первом месте. Я снова и снова прокручивал в голове эти слова, почти оглохнув от радостных криков моих соратников и друзей. Наша маленькая хитрость, стоившая потери уровня сотнем рекини, а также миллионов альтейцев и колотов сработала, отняв силы тлонов и дав разведчикам тёмного приблизиться к Граалю. Теперь главное не растерять преимущество.